Глава восьмая. Новость о новой сотруднице облетела базу за считанные минуты, и к обеду в кабинет видеонаблюдения началось настоящее паломничество. Каждые десять-пятнадцать минут дверь открывалась, и в комнату кто-нибудь дозаглядывал. В основном это были молодые парни в военной форме, которые с белозубой улыбкой на лицах просили извинить за вторжение. Мол, дверью ошиблись. Но Лика прекрасно понимала, что эти ошибки сознательные. Просто всем интересно было посмотреть на новенькую, а заодно и познакомиться с ней. Лика старательно улыбалась новым знакомым, отвечала на их вопросы, даже запомнила парочку самых назойливых из них. Через пару часов она уже обзавелась десятком приглашений на ужин, пары букетов, сорванных, судя по всему, на ближайшей кумбе. и кучи комплиментов. Но каждый раз, улыбаясь очередному покойнику, она ловила себя на том, что сравнивает их с Кириллом. Как она ни старалась, он не желал покидать ее мысли. Взгляд девушки то и дело возвращался к телефону, и Лика с т о с к о й понимала, что ждет звонка. Она хотела, чтобы Кир позвонил, спросил, как дела, предложил подвезти после работы в отель, пригласил на ужин. Чтобы хоть как-то дал знать, что она ему не безразлична, что утренний п о ц е л у й и то безумие, которому он привел, не были случайностью. Но телефон молчал. Лика наблюдал а за каховскими, слушал а н е л о к к и е комплименты парней и чувствовал, а как внутри все сжимается с о с у щ е й тоски. К двум часам вернулся Нейман в с о п р о в о ж д е н и е молодого л а тинамериканца о в белом халате, наброшенном поверх военной формы. Увидев его, свежеиспеченные кавалеры поспешили покинуть кабинет. Лика не сдержал а облегченного вздоха, когда за последним из них захлопнулась дверь. "Ну, как идут д е л а Все нормально?" Нагнувшись над девушкой, Нейман з а г л я н у л в ближайший экран, на котором был виден Каховский. "Освоилась?" "Да." Лика о б р а д о в а л с ь ему, как родному. "Вот и отлично. Познакомься." Он указал на парня. Это мой ассистент Руис Де Нова. Можешь обращаться к нему по любым вопросам, когда меня нет. А сейчас иди, он покажет тебе нашу столовую. Надеюсь, местная пища придется тебе по вкусу. Только теперь Лика о с о з н а а л а что уже давно хочет есть, и что это не душа сжимается от тоски, а пустой желудок от голода. Пять чашек кофе были не в счет. Анжелика. Неловко улыбаясь, девушка протянула руку новому знакомому. Руис. Парень казался не старше нее, а его добродушная улыбка вызывала ответную симпатию. Лика поспешила воспользоваться его предложением. Уже выходя, она бросила свой мобильник в карман. Здесь недалеко, сообщил д е н о в а когда они вышли из кабинета. Но придется немного прогуляться. Нам предлагали построить скрытый переход. Но после шести часового сидения в помещении так хочется вдохнуть свежий воздух. н о с т о и л о лики выйти на улицу, как яркое солнце у д а р и л о по глазам привыкшим к искусственному освещению с яростью световой бомбы. Девушка резко зажмурилась, чувствуя, как выступают слезы. Глаза под веками жгло и р е з а л о немилосердно, словно в них насыпали соли. Да, с непривычки так у многих бывает. Руис протянул ей свои солнцезащитные очки. Здесьшнее солнце слишком яркое для жителей материка, к нему нужно привыкнуть. Спасибо. Лика поспешно спрятала слезящиеся глаза за темными стёклами. В голову пришла мысль, что нужно обзавестись подобным аксессуаром. Глупо было ехать сюда без солнцезащитных очков. Ничего, светочувствительность скоро пройдет. Человек быстро ко всему привыкает. У веров с этим намного хуже. С чем? Девушка с т р е п е н у л а с ь и тут же порадовалась, что темные стёкла скрыли выражение её глаз. С адаптацией к яркому свету они не любят его, как и прямые солнечные лучи. Предпочитают полумрак или искусственное освещение. И, кстати, в темноте видят намного лучше, чем на с в е т у Лика всё это знала и без него, но сейчас, слушая пространную речь парня, она почувствовала укол страха. Не потому ли ее глаза так болезненно отреагировали на солнце, что она тоже Вера и тут же себя одернула. Хватит, сколько можно думать об этом. С таким успехом она скоро будет подозревать Вера и в этом парне, и в Неймане, и даже в той противной коменданше. Столовая находилась в отдельном корпусе, путь к которому лежал через небольшую площадь. Она оказалась вполне приличным заведением. Не хуже того, в котором Лики довелось питаться во времена своего студенчества, и готовили здесь неплохо. В просторном светлом зале витали аппетитные запахи, слышался стук приборов и тихие голоса. За длинными столами на деревянных стульях сидели рядовые, отдельно на мягких диванчиках расположился офицерский состав. Сотрудники лаборатории по негласной традиции. Обедали отдельно от военных, облюбовав с т о л и к и возле окон. Видимо, сказывалось то, что в лабораториях окна были нагухо замурованы из соображений безопасности. Напротив окон вдоль противоположной стены располагалась длинная стойка, за которой несколько парней в белых фартуках и на рукавниках выставляли наполненные тарелки. К ним д в и г а л а с ь очередь из десятка человек с подносами в руках. Но с т о и л о л и к е возникнуть в дверях с о п р о в о ж д е н и я Руиса, как все звуки столовой смолкли, а взгляды присутствующих повернулись в ее сторону. Запнувшись на пороге, девушка н а т я н у т а улыбнулась: «Приятного аппетита». Очки сними, шипнул ей Руис. Лика поспешно подчинилась и сунула очки ему в руки. Пару секунд ничего не происходило, потом мужчины один за другим начали возвращаться к своим тарелкам. Столовую снова наполнил тихий гул голосов. Не обращая внимания, хмыкнул Руис, заметив р а с т е р я н н о с т ь в глазах Лики. Они неплохие ребята, но не любят темные очки. Темные очки? переспросила девушка, не понимая. Руис подхватил со стола два свободных подноса и встал в хвост очереди, ведущей к раздаче. Да, нехотя пояснил он. У нас тут под боком самая крупная резервация. Иногда случаются побеги, а без генетического анализа вера от человека можно отличить лишь по зрачкам. Так что здесь не принято п р я т а т ь глаза за темными стеклами. Это сразу вызывает подозрение. А зрачка Хлика знала и без него. Глупо, что сама не догадалась снять очки, когда вошла в помещение. К тому же ресь в глазах прошла сама собой, и л и к а п о р а д о в а л а с ь что стерла тушь с ресниц еще в машине. Хороша бы она была сейчас с темными разводами под глазами. Пока очередь медленно продвигалась, Лика успела о г л я д е т ь с я и заметить несколько с т о л и к о в за которыми сидели девушки. Некоторые были немного старше ее самой, другие почти ровесницы. Кто-то из них щ е г о л я л в о е н н о й форму в виде юбки и кителя цвета хаки, а кто-то белым халатом, наброшенным поверх обычной одежды. Здесь служат женщины? – поинтересовалась Лика. У нас даже комендант женщина. Понизив голос, подмигнул Руис. Говорят, она родственница генерала Бёрнса, поэтому и попала на это место. А вообще, тсс, он п р и л о ж и л палец губам. Это не наше дело. Стоять в очереди пришлось недолго, но слишком уж выматывающим оказалось это занятие. Лика то и дело ловило на себе чужие взгляды. Любопытные, настороженные, изучающие. Они прожигали ее спину, сверлили затылок. Девушка чувствовала себя диковинной зверюшкой, на которую г л з е е т толпа. Хотелось резко обернуться, взглянуть в лицо тому, кто сейчас разглядывает ее, но Лика понимала, что это глупо. Руис прав: новый человек в коллективе всегда привлекает лишнее внимание. Скоро к ней привыкнут. Главное, держать себя в руках. Выбрав из немногочисленного меню пару блюд, которые привлекли ее внимание, Лика покинула очередь в след за Руисом. Но пришлось еще пройти через весь зал с подносом в руках и все это под перекрестными взглядами. Она смогла облегченно вздохнуть лишь тогда, когда рухнула на свободный стул. Забей, Руис заметил ее взъерошенный вид. К новеньким всегда такое внимание. Кстати, тебе сказали, что питание в столовой бесплатное. А вот возить продукты и выпивку из города запрещено. Лика отрицательно качнула головой. Нет, об этом капитан Адамс забыл предупредить. Сознательно или случайно? Ну если что, я предупредил. Не обожажайся, а то здесь этим строго. Лика не успела доесть первое блюдо, как на стол перед ней опустилась коробка конфет, перевязанная шелковой ленточкой. Девушка подняла вверх изумленный взгляд. Перед ней, довольно улыбаясь, стоял уже знакомый молодой офицер, один из тех, что заглядывали к ней в кабинет, делая вид, что перепутали двери. Кажется, его звали Эдмонд. Позвольте вас угостить, не дожидаясь разрешения, он занял соседний стул. Лика бросил на Руиса вопросительный взгляд. Тот молча пожал плечами и уткнулся в свою тарелку. Пожалуйста, пробормотала девушка. Жестом фокусника э д м у н д откинул крышку. Внутри, в круглых ячейках, как в гнездышках, лежали маленькие шоколадные трюфеля. Пока Лика раздумывала, что делать, в столик окружили еще несколько мужчин с офицерскими нашивками на плечах. Один из них положил руку на плечо Руиса и, нагнувшись, что-то ш е п н у л Тот заметно поморщился, бросил на Лику извиняющий взгляд и поднялся, не забыв прихватить свой обед. Открыв рот, Лика смотрела, как Деново уходит на другой конец зала. Потом перевела взгляд на его стул, уже занятый одним из незнакомцев. Угощайтесь, Эдмон подвинул коробку поближе. На Тайре вы таких конфет не найдете. Это настоящий черный шоколад. И я хранил его как раз для такого случая. Какого? машинально переспросила Лика. Ей стало не по себе, когда к столику присоединилось еще несколько мужчин. Теперь девушка была окружена со всех сторон плотной стеной из крепких, накачанных тел, затянутых в офицерскую форму. Для знакомства с такой милой девушкой, кстати, он козырнул. Позвольте представиться, офицер службы контроля Эдмунд Райт. Можешь называть меня Эд, я не против. В толпе послышались смешки и недосмысленные шепотки. Лика растерянно глянулось. За соседним стульиком сидела несколько девушек в коротеньких юбках, едва прикрывающих кружевной верх чулок. Одна из них, рыжеволосая, ярко накрашенная м у л а д к а бросила на Лику вызывающий взгляд. Кажется, ей совсем не понравилось, что этот э д м у н д угощает новенькую конфетами. Извините, Лика натянула у л ы б н у л а с ь н а з о й л и в о м упаковнику. Я не ем шоколад. И почему же? Тот нахмурился н е д о в о л ь н ы й ее отказом. Аллергия. Лика сама не поняла, почему солгала, но дело было не в назойливости е д а не в п р и с т а л ь н о м взгляде муладки, сверлившем дырку в ее затылке. Лика готова была поклясться, стоило только учуять запах какао, как в голове тут же включился тревожный звонок, словно парень предлагал ей не шоколадные трюфеля, а смертельный яд. Эдмунд щелчком захлопнул коробку. Бывает, он о к и н у л девушку изучающим взглядом. А как насчет свободного вечера, скажем сегодня? Лика удивленно моргнула. А комендантский час? На губах Эдмунда расцвела самодовольная усмешка. Он достал из кармана красную пластиковую карту и подружный смешки т о в а р и щ е й провел ей у себя под носом, демонстративно втягивая запах. У меня есть красная карта, детка. Он двусмысленно подмигнул. Для таких как я двери базы открыты в любое время. Лика опустила глаза в тарелку, по которой уже несколько минут машинально размазывала еду. Ее покоробило фамильярное обращение, но она решила не заострять на этом в н и м а н и е К тому же она понимала, ее внешний вид ну никак не вызывает желания обращаться на вы. Сегодня вечером я возвращаюсь в город, призналась она, немного подумав. Мне нужно забрать вещи из отеля. Отлично, буду ждать тебя в шесть возле входа. Мой Лэндкрузер к твоим услугам. Эдмунд поднялся, не забыв п о с л а т ь ей воздушный п о ц е л у й и его товарищи потянулись за ним к выходу. о с т а в ш и с ь одна, Лика достала из кармана телефон, но чуда не случилось, никаких пропущенных звонков не было. Не сдержав разочарованный вздох, она вернула мобильник на место и тут же застыла с выпрямленной спиной. Интуиция подсказывала, кто-то стоит позади. Тяжелый запах экзотических духов окутал Лику у д у ш л и в о й волной, а вслед за ним ей на плечо опустилась чужая рука. Лика с к о с и л а взгляд. Эти смуглые пальцы с ярко накрашенными ногтями принадлежали рожеволосой м у л а т к е Вижу, ты у нас деловая, раздался над ухом тихий голос шипящими нотками. Не успела появиться, а уже офицером глазки строишь. Смотри, как бы не пришлось пожалеть. Младка жала пальцы сильнее, и ее длинные на маникюрные ногти довольно чувствительно впились девушке в плечо сквозь тонкую ткань б у з к и Лика стиснула зубы, опустила ресницы. в Ступать в перепалку с этой красоткой было бы еще больше глупостью, чем позволить ухаживать за собой местному а Виласу. Самогавые пальцы на ее п л е ч е р о ж а л и с ь Не поднимая глаз, Лика почувствовала, как обладательница приторных духов прошла мимо, еще раз бросив на нее предупреждающий взгляд. С другой стороны зала на Лику виновата с м о т р е л Руис.